Глава сороковая Меня распирает злость, почти ярость. Нет, ну надо же так вывернуть все. Выходит, это я еще во всем виновата, а он вроде как белый и пушистый. Смотрите, обидели зайку. Бесит. Кидаю очередное платье в чемодан. Ненавижу. Даже не выслушал. Наорал и ушел. Тоже мне. Сдергиваю кофту с вешалки. Это надо же, какие мы ранимы оказались. Кто бы мог подумать, Сгребаю с полки нижнее белье. Чемодан уже грозит не закрыться. Да, а приезжала с полупустым. Как теперь, прыгать на нем, что ли? Вещи тут оставлять? подумать, что еще специально выеживаюсь. Накатывает бессилие. И я оседаю на кровать, держа в руках тот самый комплект из примерочной. Провожу пальцами по витиеватому кружеву и устремляю затуманенный взгляд на распахнутый зев чемодана из которого поверженными и скромсанными соперниками торчат разноцветные тряпки. Глаза начинает ожидаемо щипать подступающей соленой влагой. Ну, какая мне уже разница, что он там думает? Никакой, верно? Если ему так проще, пусть я буду плохая. Мне не жалко. Пусть. Черт. Прорывает. Никогда не ревела в трусы. Утыкаюсь носом в кружево, моментально становящееся мокрым. Паника, что я сделала что-то не так что все испортила. Она накрывает меня с головой. Но ведь не было другого выхода. Не было. Я не видела и сейчас не вижу. Только больно как. Сердечную мышцу скручивает в узел, словно ее в кулаке сжимают. Даже не вздохнуть. Одни надрывные всхлипы вылетают в такт подрагивающим плечам, растягиваясь на кровати, так и не закончив собираться. Обрывочные воспоминания начинают потихоньку сводить с ума, тоской выедая сознание. А мы ведь даже еще не расстались до конца. Еще не вернулись домой. Как я переживу полет? Может, он не полетит со мной? Не смогу еще восемь часов рядом сидеть и делать вид, что все в порядке. Просто не смогу. Хоть бы он билет свой сдал. Или меня в эконом отсадил. Не знаю. Сделал что-нибудь. И сейчас хорошо, что ушел. Хоть пореветь можно. Всласть. Подскакиваю на кровати, когда в комнате уже царит кромешная тьма. Щурюсь, пытаюсь хоть что-то разглядеть, с трудом поворачиваю чугунную голову. Кожу лица стягивает от засохших слез, но мне намного легче. Опустошение и безразличное спокойствие. Вот что я ощущаю сейчас. После истерики внутри волнительно легко, словно анестезия. Прислушиваюсь, но не улавливаю никаких звуков, кроме собственного дыхания. Он вернулся уже у себя, ночь на дворе. Неважно точно проверять не пойду. Надо вещи дособирать. Оставлять ничего не буду. Это будет просто некрасиво выглядеть. Лишний вызов. А ссориться я не хочу. Вообще ничего не хочу. Раньше вот поговорить хотела нормально. Расстаться по-человечески. Но если ему так проще, пускай. Достаю сваленные кучей вещи из чемодана. И уже как надо сворачивая перекладываю. Все в полутьме. Не хочу внимания привлекать. Да и глаза уже все равно привыкли. Ну вот. Все и влезло. Надо было просто поаккуратнее быть, помягче. Эта мысль неожиданно больно задевает только-только успокоившуюся нервную систему, рвет в клочья шаткое равновесие, и я опять плачу. И сама не замечаю, как погружаюсь в тяжелую вязкую дремоту. Анна, вставай. Ледяной баритон мурашками рассыпается по коже. С трудом приоткрываю опухшие веки и сразу натыкаюсь на колючий, непроницаемый взгляд. «А сколько сейчас?» — хрипло спрашивают, торопясь спрятать лицо в подушку. «Боже, надеюсь, я не сильно зареванная. Как неловко! Хотя Тиграну, похоже, вообще все равно. И сам, словно с картинки, в противовес мне, заспанной, заплаканной, с влажными еще после душа волосами, идеально уложенной щетиной в белоснежной сорочке, темно-синем галстуке и облаке терпкого грейпфрутового парфюма. Шесть. В аэропорт пора. У тебя пятнадцать минут. Кофе в самолете попьешь. Он кидает нетерпеливый взгляд на наручные часы и подхватывает мой чемодан. Здесь все? Вопросительно изгибает бровь и сразу отворачивается, будто ему неприятно на меня смотреть. Не дожидаясь ответа, идет с чемоданом к двери. На парковке жду. Доносится уже с порога. Я медленно опускаю ноги на пол. Ну вот. Словно ничего и не было. Мираж. На самолет мы не опоздали чудом, хотя никаких пробок не было. Забежали в здание аэропорта, когда наши имена уже раздавались в динамиках громкоговорителя, требуя пройти на посадку. У меня закралась мысль, что Тигран специально не разбудил меня раньше, чтобы не пришлось лишние пару минут сидеть вместе в зале ожидания. Стена между нами не просто четко ощущалась, она давила на меня многотонной бетонной плитой каждое неприкосновение колола ледяной обидой. Я даже не замечала раньше, какой у нас был тесный тактильный контакт. Но вот он пропускает меня в лифт и не кладет руку на поясницу. И это ощущается, словно ледяной ожог. Какая-то фантомная боль. Он ведь всегда так делал. Я привыкла. Открыл дверь машины, не подал руку. Снова ожог. Меня передергивает. Едем по шоссе, и левое колено нестерпимо печет, потому что там тоже должны периодически оказываться его пальцы и на плече, и на локте. Это невыносимо. Кожа зудит, я невольно постоянно трогаю себя сама, обхватываю руками, перебираю край юбки, заправляю волосы за ухо. Суетливость, которую я не в силах побороть. Иногда я чувствую его быстрый взгляд, проходящийся по мне раскаленным мазком. Именно чувствую, так как сразу становится нечем дышать. Напряжение в воздухе уплотняется настолько, что, кажется, я могу его потрогать. Незаконченный разговор висит между нами огромным, жирным, уродливым пятном. Но все его упорно игнорируют. Когда мы поднимаемся по трапу, я уже почти уверена, что Тигран поменял билеты, и меня сейчас проведут в эконом-класс. Слишком очевидно его желание свести необходимый контакт к минимуму, и уж точно не похоже, что он будет рад проторчать со мной бок о бок восемь часов. Но стюардесса, дежурно улыбаясь, берет наши посадочные талоны из рук Керифова и называет соседние места. Не сдержавшись, удивленно вскидываю брови. Обвожу глазами салон, в котором как минимум треть кресел свободны. Просто забыл? Не подумал об этом? Пересадит сейчас? Ну, что стоим? Нетерпеливо ворчит Тигран за спиной. Горячая ладонь ложится на поясницу, привычно подталкивая в нужном направлении. Правда, сразу исчезает будто от раскаленного предмета руку отдернул. Не хотел дотрагиваться, забылся. Мои губы неконтролируемо расползаются в улыбке, и чтобы скрыть ее, я послушно иду вперед.